Глава 42. Тиманский кряж большой, и его длина почти 900 километров. Он находится на восточноевропейской равнине, тянется от Баренцева моря до истоков реки Вычегда, Вычегда и условно подразделяется на три части – северную, среднюю и южную. Северная расположена в тундре и лесотундре, и она состоит из невысоких гряд Косминский камень, Тиманский камень и других. Максимальная высота гор достигает 303 метра, средняя более густо покрыта лесами, и там самые высокие горы Кряжа с наивысшей точкой Четласский камень 471 метр. А что касательно южной части, то это плато, которое полностью находится в тайге И есть ряд возвышенностей высотой от 300 до 350 метров. Соответственно, климатические зоны в каждой части Тиманского кряжа разные. И если бы от меня что-то зависело, то убежище нужно было строить поближе к Уральским горам, в тайге. Но в данном случае я всего лишь щепка, которая движется по течению. Не я решал, где будет строиться бункер, и для меня он был абстракцией, безопасной точкой в которой мы наконец-то успокоимся и остановим наш бег по бескрайним просторам матушки России. Поэтому я к старшим не лез, сидел на скамейке и наблюдал за тем, как вертолет проносится над реками, горами, лесами, озерами и болотами. Иногда замечал внизу лодки или речные суденышки, которые скользили по водной глади, а порой видел дымы. Кто там внизу? Чем они занимаются? Куда пытаются уйти, уплыть или убежать? Мне без разницы. Мерно гудели движки восьмерки, и все было спокойно. Никто не дергался и не волновался. Покой. Он обволакивал и заставлял меня расслабиться. Настолько, что я едва не заснул. Но как только закрыл глаза, мы стали снижаться, и Людмила толкнула меня в бок. Что? Я посмотрел на женщину. Иваныч, так она с недавних пор называла дядьку, сказал, чтобы держались. Посадка может быть жесткой. Понял. Итак, мы прошли по маршруту, который проложил мой родственник. Вдоль реки Ижма к Печоре, а потом поворот с выходом на другую реку. Не Цильма, как мы собирались двигаться на лодках, а Сула. Бункер невдалеке от ее истока но мы к нему не полетим. Опасно это, и было принято разумное решение приземлиться в 30 километрах от убежища, а затем подойти к нему пешком. Главное, мимо не пролететь, но вроде бы пока норма. Дядька в навигации немного соображал, и у нас есть все, что нужно путешественнику для ориентирования. GPS-навигатор и летные карты. Так что не промажем. Бум! Вертолет приземлился на площадку возле небольшого чистого озерца, которое находилось рядом с невысоким горным пиком, и первым наружу выскочил мороз, а за ним последовала лайка. Я выскочил третьим и сразу же отступил в сторону, выставил перед собой автомат и присел на одно колено, а затем огляделся и вздохнул. Что сказать? Примерно так я себе северную часть Тиманского кряжа и представлял. Прохладно, неприветливо. Деревьев мало и все чахлые. Под ногами не трава, а мох. Одно слово — север. А мне всегда больше нравился юг. Чтобы климат мягкий, а вокруг густые старые леса и горы. Чтобы солнце светило 360 дней в году и неподалеку находилось море. Вот бы Шарукан построил убежище там. Но нет. Его потянуло на север, за полярный круг, и мы имеем, что имеем суровую природу и холодный климат. И это хорошо еще, что пока нет дождя или снега. Тем временем мороз начал осмотр территории. Он стал обходить площадку справа, а я слева. И спустя 10 минут мы вернулись обратно к вертушке и доложили старшим, что следов присутствия человека рядом не обнаружено. После чего развели костер. Людмила, как обычно, взялась за приготовление ужина, а мужчины собрались вокруг огня и прошел военный совет. «В общем, друзья-товарищи», — начал наемник, — «мы в одном броске от цели. Времени на раскачку нет, скоро наступит холода, поэтому давайте думать, как станем действовать. План по захвату бункера у нас с Вагой есть, но перед этим необходимо провести разведку. У кого какие мнения, вопросы и предложения?» «А что за план?» — спросил Мика. Наемник и Андрей Иванович переглянулись, обменялись легкими кивками, и дядька ответил. — У нас есть схемы бункера, самые полные, и нам известна лазейка в убежище. Вепрь, который строительством занимался, ее лично сделал, для себя и шефа. Следовательно, новые жильцы бункера о нем ничего не знают. Вот по ней вниз и спустимся. В тот момент, когда нас никто не ожидает. «А что за лазейка?» Следующий вопрос уже от Мороза. «В бункере есть воздуховоды, которые выходят на поверхность, и к одному прорублен небольшой тоннель. Обнаружить его изнутри или снаружи практически невозможно. Только тот, кто знает, где искать, найдет». Мороз кивнул и снова в разговор вступил наемник. «Я считаю так. Сегодня ночуем здесь, маскируем вертушку и готовимся, а выдвигаемся завтра». «Здесь останутся Людмила и Мика сторожить припасы, а остальная группа идет к бункеру. Двигаемся без спешки, осторожно. За пару дней подберемся к цели, проведем разведку и работаем». «Не согласен», — Мика покачал головой. «Что тебе не нравится?» — наемник нахмурился. «Всем идти надо, а припасы пусть в вертушке останутся. Если ее замаскируем, никто не найдет». А во время боя каждый ствол на щиту будет. — Ты еще хромаешь. — Ничего. 30 километров не так уж и много. Мне сил хватит. — Вага? — наемник покосился на дядьку. — Пожалуй, Мика прав. Не стоит дробить силы. Нас и без того мало. Этот вопрос решили. Идем все. И всплыл следующий вопрос, который пришлось поднять мне. Приподняв руку, я спросил. — Что с гражданскими, которые будут в бункере? Понятное дело, все знали, что в убежище не только мужики. Наверняка там еще женщины и, возможно, дети. Только раньше эту тему не задевали, а теперь пришлось. Но никто не торопился отвечать первым. Слишком уж щекотливый вопрос. Поэтому пару минут возле костра царила тишина до тех пор, пока не высказалась Людмила. «Женщины и дети не опасны. Не берите грех на душу, мужики!» «Бункер большой, и наверняка найдутся свободные помещения для тех, кто не опасен. А если страха доливать начнет, то есть вертолет, и женщин можно вывести к большой реке с теплыми вещами и продуктами». Людмиле ответил Андрей Иванович. «Ты, Люда, права и одновременно с этим нет. Я тоже за то, чтобы женщин и детей не трогать. Убежище в самом деле большое, места хватит всем. И ты среди нас единственная представительница прекрасного пола. Моя женщина» а остальным мужчинам как быть. Письки в туалете во время зимы теребить? Нет, это не дело. Поэтому баб оставим, как и детей, которых воспитаем и сделаем частью своей семьи. А в чем же я не права? Услышав от дядьке, моя женщина Людмила заулыбалась. В том, что кого-то можно отпустить. О бункере, кроме нас и тех, кто в нем, никто не знает. Это хорошо. Дополнительная гарантия безопасности. И дальше должно оставаться так же. С Андреем Ивановичем все согласились. После чего, обсудив несколько незначительных вопросов, компания поужинала и занялась маскировкой вертолета, который закидали ветками, мхом и сухими водорослями. Получилось добротно. С 20 метров смотри и не поймешь, что стоишь рядом с летательным аппаратом. Только это сделали, как на землю опустилась темнота, и мы отправились спать. Ночь пролетела быстро. А с утра, позавтракав, все вооружились, накинули на плечи рюкзаки и двинулись к вожделенному бункеру.